Глава восьмая. Павел. Она очень хрупкая, но в то же время очень сильная. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не послать осторожность к черту и сделать то, что считаю нужным. Любую другую я бы уже стянул в руках и поцеловал. Я даже уверен, что Ольга ответит, поддастся мне и не будет отталкивать. Но потом пожалеет, и завтра станет еще сложнее. Она найдет очки, шторку, другого водителя. Все давно зажило. Я улыбаюсь ей, надеясь, что она ответит тем же. Как в прошлой жизни было. Тебе правда не страшно? Мне хорошо с вами. Я о другом. Ольга замолкает и опускает взгляд на свою ладонь, которую забыла на моем теле. Я давно отпустил ее запястье, но она продолжает осторожно держаться за меня, почти невесомо указывая на место шрамов. Я чувствую прикосновение ее тонких пальцев, от которых исходит приятное ласковое тепло. Она ведь хочет. Сама тянется и сама запрещает себе. Он так ее запугал? Что нужно сделать с женщиной, чтобы она боялась даже шаг сделать в другую сторону? Каким ублюдком надо быть? И какую часть ее кошмара я видел? Может быть, я только думаю, что знаю, что происходит между ними? А за закрытыми дверьми творится то, из-за чего она сейчас как зверски сжатая пружина, которая скорее пойдет на излом, чем разожмется. Черт. Так что я видел? И что я понимаю? Я точно знаю, что Ольге плохо от одного его присутствия. Я в малейших деталях выучил выражение ее лица, когда Дмитрий оказывается рядом. Это смесь отвращения и выцветшего испуга, словно он живет глубоко в ней, но она уже устала бояться и переживать по каждому поводу. Ольга не похожа на себя, когда он рядом. Совершенно другой человек, который оживает на глазах, стоит мужу покинуть комнату или выйти из машины. Я столько раз видел эту перемену, что даже перестал удивляться и научился пережидать бурю, как она. Но я не могу больше так. Я должен найти выход. И я подаюсь вперед сам, чтобы она дотронулась сильней. Ольга все-таки пугается, будто у меня там свежая повязка и уводит ладонь на мое плечо. Судорожно сминает ткань моей рубашки, проигрывая желанию и тут же включает стоп, прикрывая глаза. Хватит, Ольга. Я обнимаю ее за плечи и уверенно прижимаю к себе, угадывая, как женский смазанный выдох обжигает грудь. Она резко дергается в первое мгновение, а потом затихает и больше не сопротивляется, наоборот, обмикает в моих руках и не шевелится. И прячет лицо, словно случится страшное, если наши глаза пересекутся. А я хочу видеть ее, хочу успокоить и дать выдохнуть, чтобы она, наконец, поверила в меня. Доверилась. «Паша...» «Все хорошо». Я провожу ладонью по ее голове, откидывая сбившиеся волосы назад. «Я тут, я рядом». «Я надорвала твой карман». «И плевать». «У моего мужа есть такая рубашка». «Черт, я не знал». «Не знаю, зачем сказала». Она вновь шумно выдыхает и кривится, прижимаясь ко мне лицом. «Прости». Я помогаю ей отпустить кусок ткани, об которой она зацепилась, и переплетаю наши пальцы. Меня самого сносит от того, что она в моих руках. Так близко и так крепко, и ее сладкий запах бьет по мозгам. В голове стоит густой туман, сквозь который скверно думается. Но я стараюсь прислушиваться к ней и жду, когда она привыкнет к моей близости и хотя бы чуть выдохнет. Потому что она обнимает меня и отвечает, но все равно как натянутая струна. Ты опять пахнешь сигаретами. Да, на парковке. Я курю, когда туплю. Я подумал о чемодане в последнюю очередь. Поймал мальчишку уже на этаже. Он почти дошел до номера и посмотрел на меня, как на идиота. Мой голос действует. Она расслабляется и постепенно переносит вес на меня. Или успокаивается от того, что я не распускаю руки и никуда ее не тяну. Меньше всего я хочу напоминать ее мужа, который не знает слова «нет» и всегда делает только так, как он хочет. «Ты заплатил ему?» «Да, не помогло. Наверное, он понял, что я с другого этажа. Чего со мной любезничать?» «Ты выглядишь на этот этаж». Ольга мягко усмехается, а я улыбаюсь, угадывая потеплевшие нотки в ее мелодичном голосе. «Это комплимент?» «Факт, Паша». Она плавно ведет щекой по моей груди и ненадолго замолкает. «У тебя так быстро бьется сердце. тук ток ток ток «Я даже знаю причину». Она коротко смеется, а потом запрокидывает голову и смотрит мне в глаза. «Мне сейчас хорошо», — признается она. «Я забыла, что так может быть». Я все-таки ухожу, когда она начинает засыпать. Ольга успокаивается в моих руках, плавно вбирает воздух и выдыхает, задевая в ворот рубашки. Она прикрывает глаза и замолкает, все-таки монотонная дорога и нервотрепка по поводу забывшегося водителя берут свое. Я отношу ее в спальню и снимаю ее туфли, на что девушка беззаботно улыбается. А мне становится так трудно развернуться и идти своей дорогой, потому что хочется стоять и молча смотреть на нее. И еще знать, что она не проснется тут же и не начнет крутить плохие мысли, испугавшись того, что произошло между нами. Она на грани, и сама не знает, как отреагирует завтра. В моем номере пахнет ванилью, что кажется грубой насмешкой. Как дешевый заменитель того сладкого аромата, который исходил от ее шелковой кожи. Я иду на балкон и снова курю, смотрю на центр города, который не думает засыпать, и полыхает огнями и рекламными вывесками. Мне самому надо спать, но сна нет. Я отлично знаю это состояние. Чёртова мобилизация, когда шальная доза адреналина гуляет по кровотоку. Нужно что-то делать, придумать четкую линию и действовать, ведь иначе будет хуже с каждым днем. Что ей мои руки и слова? Ей нужна защита от мужа, она боится его до дрожи, и это естественно. Я знаю много людей, которые его боятся так же. Я все прекрасно понимаю, хотя не показываю Ольге. И сколько у Дмитрия связей, и сколько вооруженной охраны, и сколько опыта по трамбованию под асфальт неугодных. Только что с того? Развернуться и уйти, и знать, что он продолжает издеваться на дни день за днем. Так точно не выйдет. Поэтому вопрос лишь во времени, которого у меня немного. Я ведь сорвусь рано или поздно, если продолжу быть всего лишь водителем. Сколько еще его выпадов против нее я выдержу? А если он ударит ее на моих глазах, как тогда? Я от одного воспоминания сжимаю кулаки и представляю, как ломаю ему нос до смачного хруста. У меня тоже есть нужный опыт. Но я умею терпеть, сцепив зубы, если знаю, что скоро отыграюсь. Я листаю список контактов, прикидывая, что вообще могу сделать. Потом отсылаю несколько сообщений, чтобы прощупать почву и понять, какие рычаги у меня есть. Он, конечно, босс, но не бог мать его. Обычный человек со своими слабостями и скелетами в шкафу, до которых только нужно добраться. Запугать женщину много умения не надо. Пусть со мной попробует. Я злюсь, а это плохо. На автомате закуриваю вторую, но вбиваю ее в пепельницу и все-таки иду спать. А утром просыпаюсь по будильнику и быстро собираюсь. Спускаюсь на парковку и подаю машину к главному входу в назначенное время. У Ольги встреча в бизнес-центре, где ей сейчас общаться с журналистами с милой улыбкой и рассказывать о благотворительных проектах компании мужа. «Доброе утро», — произносит она тихо, когда садится в машину. Работник отеля захлопывает дверцу авто, а я коротко смотрю в ее сторону. На ней синий строгий пиджак и белая блузка, поверх которой блестит тоненькая золотая цепочка. А лицо другое. Много косметики. Спокойные оттенки, но непривычные акценты. Как надежная маска. Доброе. Я киваю и подаю ей один из тех проспектов, что лежат в коробках в багажнике. Спасибо. Сразу в центр? Или позавтракаем? Время еще есть. Ольга отрывает глаза от глянцевых страниц, в которые уже вчитывается. Тут есть неплохое место. Я ладонью указываю на стекляшку, что нависает над дорогой с другой стороны. Итальянская кухня и людей в такое время немного. Ты там бывал? Я же всегда вас вожу. Уже обжился в городе. Я ловлю взгляд синих глаз в зеркале заднего вида и приподнимаю брови. И? Хорошая же идея. Ольга недолго колеблется, а потом кивает и отбрасывает проспект в сторону. «При одном условии», — произносит она неожиданно мягко и наклоняется к моему креслу, — «ты перестанешь называть меня на «вы». Олечка, милая, Паша, я всегда глупо шучу, думал ты привыкла. Ты вчера забыл у меня свой пиджак. Я специально, чтоб не выдумывать новый повод целый час, да и курение вредит здоровью. Ольга облокачивает голову на спинку соседнего кресла и внимательно смотрит на меня. Я чувствую ее теплый взгляд кожей, как он проходит по моим рукам, которые лежат на руле, и плавно поднимается к лицу, где задерживается и заставляет ее дышать иначе. «Мне же не мерещится?» «Нет же». И я поддаюсь моменту и протягиваю ладонь, касаясь ее щеки. «Такая нежная, ранимая кожа. У меня слишком грубые руки для нее». Ее слишком легко поранить. Но Ольга поворачивает голову и целует меня в раскрытую ладонь, а потом наклоняется вперед и упирается лбом в мое плечо. Вьющиеся каштановые волосы рассыпаются по рукаву рубашки, и я на секунду теряю дорогу и все вокруг. Нет ничего, кроме нее. Искреннего жеста, который она все-таки позволяет себе. И я вдруг окончательно понимаю, что вчерашний вечер уже не стереть. Все началось с него и теперь пойдет дальше. «Не хочу навстречу», — говорит она шепотом. «Хочу остаться с тобой». «Она закончится, а я потом заберу тебя». Девушка кивает, задевая меня подбородком. «Нужен пиджак?» В ее голосе появляются веселые, беззаботные нотки, которые смешат ее саму. «Очень. Вечерами холодает».